Глава 9. В итоге я приготовила пасту и сырный соус с ветчиной. Не знаю, будет ли вкусно Мураду, но мне понравилось. Поставила всё на поднос и забыв про чай, и отправилась на поиски мужчины. Начав с кабинета, не ошиблась, он был там. Постучать пришлось ногой. "Войди. Не могу открыть и дверь. Если бы ручка была прямою, я бы локтем надавила, но тут она была круглой". Услышала шаги из-за двери и почти испугалась, когда он резко её открыл. "Что?" Грозный спросил, но получил ответ в моих руках, опустив глаза. "Что это? Ужин?" Посмотрела на него и слегка улыбнулась. "И вам". Стало неловко, если точнее, я почувствовала себя навязчивой дурой. "Я просил?" Вот тут и я и потерялась. Ответить мне было нечем, и я развернулась, чтобы уйти. "Стой". Он легко прикоснулся к моей руке. Я замерла, но повернуться мне было не по силам, так как в глазах собрались горошины слёз, которые норовили скатиться по ресницам, если я пошевелюсь или моргну. Поставив на стол, опустила ниже голову и вошла в комнату. Мурад стоял на месте и смотрел на меня, будто следил за моими движениями, но лучше бы отошёл в сторону. Поставила поднос и пошла тут же на выход, но он снова прикоснулся, задерживая и сказал: "Спасибо. Приятного аппетита". Поскакала на кухню, потому что иначе выскочит сердце. Я ощущала себя глупой влюблённой девчонкой. Но разве не так? Он ведёт себя как застраннец, а я слюни пускаю. Это, конечно, не великие чувства, но почему-то я чувствую в нём что-то, о чём не передашь словами. Я неумудренная опытом женщина, и мне сложно судить об эмоциях и говорить о том, что я знаю людей. Но в нем я вижу сломленную часть, как будто смотрю на веточку и вижу тот самый злом, что никак не заживет. Быть может, это отпечаток потери, какой у меня, ведь время скорее коварный зверь, чем лекарь. Люди, которые не теряли, не поймут этого. Они будут твердить, что понимают, что нужно время, но они никогда и ни на грамм не приблизятся к этой боли. И я никому не желаю такого испытать. Потерять родителей в пятнадцать и оказаться брошенной на произвол, даже с учетом того, что ты все еще держишься на ногах, это та еще закалка. Но это я, вот Мурат, что было в его жизни? Я знаю, что скорее всего это из-за сестры, может быть, ее смерть была ужасной, или он себя винит. Я уснула с тревожными мыслями и проснулась впервые за долгое время почти в одиннадцать, чего не позволяло никогда. Наверное, ничего себе! Посмотрела я на часы и улыбнулась. Я выспалась. Потянулась и начала вставать, и тут мне захотелось, как в клипах, включить музыку и пританцовывая начинать свой день. Поэтому не отказалась себе в этом удовольствии. Я меломан, поэтому в моем плейлисте куча разной музыки. Мини-зарядка, душ, одежда, порядок, все это я сделала за час и была удовлетворена. Чего мне киснуть в конце концов? Спустилась вниз в поисках еды. Мура до дома нет, потому что я видела пустую парковку, решила приготовить для себя кашу. Сила доедать ароматную пищу, как тут телефон ожил. Ну и где ты, в смысле, Рит? Алло, я у ворот. Блин, ну каких? А чуть не подавилась. Ну даёшь. Мы же вчера договорились встретиться у тебя. Я тебе купальник привезла. Бассейн, алкоголь, девичник, всё дела забыла? Боже, я я сейчас. Вскочил я, побежала на улицу. Так вот о чём она говорила, когда я перестала её слышать, столкнувшись с Мурадом глазами. Охранник стоял и ждал, видно, когда я подойду, а Рита нахухлившись материлась. Это ко мне открой, пожалуйста. Он взглянул еще раз на Ритку и все же нажал на кнопку. Подруга вошла и махнула своему водителю, отпуская его. Ты у президента живешь? Нет, ты и сама под охраной всегда, так что не удивляйся. Ну мои традаки всегда повернуты, я думала, что ты просто в большом доме живешь, а тут. Ай, ладно пофиг. Показывай свои хоромы. Кушать хочешь? Я на диете, но пару коктейлей с бабахом сейчас. Боже, кто ты такая? Это нам в школе нельзя было, потому что 18ти не было. А тут хана всем. Мы ещё и в клуб смотаемся на днях. Жорик из соседнего района, друг мой, знает один крутой. Так что готовь силы к движениям, стройняшка. Мы поднялись в комнату, и я рассмеялась. Рита вытащила тонкие полоски ярких цветов и отдала мне один. Это что? Давай, скидывай бабушкины трюселя и наряжайся. Будем твоего Аполлона все те заманивать. Нет ничего прекраснее упругой попки и аккуратных сисик на ну и мордашки. Ты всем этим обладаешь, так что твой Мурат признает поражение, и я отпущу вас со спокойной душой в закат. Она театрально схватила за сердце. Растягиваю лимонного цвета грызок ткани и не могу понять, где перед, и где зад, где верх, где низ. Рит, я в таком даже по комнате простыжусь пройтись. Вот и замечательно. Такое надевают только с тем, с кем не стыдно. А перед своим мужиком нечего стесняться. Но Рит, это перебор. Он мне не позволяет даже в шортах ходить и в открытых платьях. В каком смысле не позволяет? Она скривилась. прямом. Да и перебор это. У меня есть купальник. Да-да, есть у неё. Он поэтому и запрещает, что стояк прятать придётся. Боже, ну и словечки у тебя. Давай, ромашка, мы все боремся за место под солнцем. И если он красивый, значит, надо поднажать. Сучки не дремлют. Смеясь, её ушла в ванную комнату, а она осталась в комнате переодеваться. Рита всегда была намного более опытной во всех аспектах жизни. Она за движение необдуманное идёт вперёд. Я не такая. Но, как говорят, противоположности Мы из этих самых полюсов. Надеваю это безобразие и ржу в голос. Моя тройка влезает или нет в это чудо, я так и не могу понять, потому что полоска прикрывает лишь сосок, так же про другие места. Повернула спиной, не заметила той самой полоски бикини, утонувшей между булочек. Боже, аж слёзы от смеха катятся. Заметив такой экземпляр на пляже, я бы решила, что это красиво на другом человеке, но я. Что там круто, да? Стучит она в дверь, которую я заперла. Ритм, мне кажется, ты переоценила мой потенциал. Открываю, и она сносит меня ураганом. Блин, вот всегда говорила, что грудь у тебя просто отпад, как и задница. Взря в модели не идёшь. Ты посмотри на фигурку. Ты чуть в зеркало, где в отражении стоит высокая блондинка с реально красивыми формами. Кстати, сама подруга обладала фигурой не хуже моей. Наши различия, пожалуй, рост. Я выше на 10 см, и она русая. Может и красиво, задумчиво тянуя в слух, хотя это были мои мысли, которые подруга сразу же подхватила как аргумент. Вот видишь? Давай пошли уже. Нет, я не ханжа, хоть и неопытная вообще во всем. Я люблю красиво одеваться, знаю свою красоту. Но во мне стало не так много уверенности, неизвестность немного расшатывает тебя, одиночество, все это дают о себе знать в разных уголках жизни. А ты не замечаешь этого, точнее не сразу замечаешь. Рид, что он подумает обо мне? Ты из него детсаник ни к не дело, а? Ты словно в буддийский монастырь собралась с таким видом спокойся. Я посмеялась над её налогией с ситуацией, но всё же переступила порог комнаты и спустилась подруга вниз. Коктейли сразу сделаю, лед доставай. Ритм мяты нет, я бы махито выпила. Кровавая мэри тебе будет. Где поднос? Расставляй алкоголь, которого, кажется, больше, чем томатного сока, и идём на задний двор. Сегодня снова жарко, поэтому я захватила крем от загара. С моей белой кошей чревата не позаботиться о ней и расслабиться окончательно, ведь Мурада даже дома нет сейчас. Укладываем свои тела на лежаки, подставляя снежным солнечным лучам и пьём за окончание школы, встречу и вообще за всё. Кайф! Под это же ветрита и напяливает очки. Ага, соглашаюсь с ней. Как же я мечтала об этом. И я, निखिल, ты устроилась в классный дом. Мне тоже нравится. Около получаса мы потягивали через трубочки свои напитки, а после принялись нырять. Плавать я всегда любила, мама поддерживала, так как это держит в тонусе тело, но все же больше настаивала на танцах, чтобы пластика была. Плюхаемся остренько, кто как и дурачимся, огромко смеясь. Позже включаем музыку и продолжаем. Приготовили еще подану коктейля и я захмелела немного, в то время как эта коза не в одном глазу, как говорится. Слабая ты какая-то. Я не на тренированная, а не слабая. Подруга встала возле меня к колонке, переключила песню, а я в противоположной стороне бассейна готовилась танцевать и прыгать. Ну давай уже запарило тыкать. Даша, о, слушай, разворачивается довольно тем, что нашла любимый трек и громко восклицает. О, чёрт! Глаза расширяются, рассматривая скорее всего кого-то позади меня. Оборачиваюсь и теперь уже не выдерживаю я. О, чёрт! Выпаливаю, теряюсь в пугающей злых глазах Мурада. А может это вовсе и не злость.